Клайм опустил голову и переступил порог. Он помчался к тайному ходу. Затем он использовал лаз, чтобы попасть в столицу. Происходящее тут казалось нереальным. Все выглядело так, словно все жители столицы просто исчезли. Настолько вокруг было тихо. И тогда до него донесся рев гигантского зверя, но отсюда он не мог видеть, что именно это был за зверь. Столица была обширна, и если бы он не нашел удобного места для осмотра окрестностей, как замок или крепостные стены... то ему трудно было бы разобраться в происходящем. Однако сейчас для Клайма это не представлялось необходимым. Все, что от него требовалось, так это бежать на полной скорости к складу. Он так никого и не встретил по пути к своей цели. Хотя он спешил, место находилось довольно далеко. К тому же двигался он весьма осторожно, и потому был вынужден провести в дороге весьма приличное время. Склад не казался столь большим, как он представлял себе. Клайм подошел к двери и заметил, что они не заперты. он вернул специально заготовленный колокольчик в сумку и пробрался внутрь. Здесь не оказалось ровным счетом ничего, склад был пуст. Запах пыли ударил ему в нос. Здесь не нашлось ламп, а окна были закрыты, так что в помещении стояла ужасная темнота, и все же лучи света проникали внутрь сквозь щели, так что мрак не был совсем уж непроглядный. Клайм пошел вперед, задержав дыхание. Все его внимание сосредоточилось на звуках, доносившихся снаружи. он убедился, что за стенами склада ничего не слышно и тогда подошел к противоположной от входа стене, как было приказано. Тут оказалось множество пустующих силажей, он отсчитал третий справа и силой его толкнул. Поначалу ничего не происходило, но он вкладывал все больше силы, пока не раздался щелчок. Силаж перестал сопротивляться натиску и покатился, словно отворяющаяся дверь. За ним скрывалась тьма. Комната без окон. Клайм надел шлем, С его зачарованием он мог рассмотреть окружающее пространство. В пустой комнате на полу размещалась конструкция, похожая на рычаг. Потянув за него, он открыл винтовую лестницу, уходящую вниз. В конце короткой лестницы было маленькое помещение с единственным стеллажом. Он оказался столь же пуст, как и остальные. Пыль толстым слоем покрывала всю комнату. Здесь он и оставил королевские сокровища. С этим его миссия была завершена. Клайм вернулся на поверхность и покинул склад. Сейчас ему требовалось бежать назад со всех ног. Он повернулся в сторону замка, и с его губ невольно сорвалось восклицание «Э?». Замок окрасило белоснежно-белым цветом. Толстые стены, окружавшие замок, также побелели. Свет, падавший на них, отражался яркими переливами. Для стороннего наблюдателя подобное зрелище радовало бы глаз. Но для обитателя дворца этот вид предвещал беду. «О, отлично!» «Вас не раздавило. Вам опасно оставаться здесь, вы знаете?» Рядом с ним раздался голос ребенка. Он обратил взор в направлении его источника. На крыше склада стояла девочка, смотревшая вниз на него. В руках она сжимала черный посох. Ее кожа имела пепельный окрас. Вероятно, она была из расы темных эльфов. «Ты...» «Это место подлежит сносу». «Так что, поскольку вы можете попасть под это, для вас лучше будет побыстрее уйти отсюда, хорошо?» Теперь, когда она сказала это, он понял. Эта девочка несомненно представляла колдовское королевство. Руки его потянулись к ножнам, но затем остановились. Хотя внешне она не казалась сильной, невозможно, чтобы она добралась сюда одна. Слишком опасно относиться к ней, как к обычной девочке. Хотя он и может выиграть схватку, но если тут поднимется шум... который привлечет к нему нежить колдовского королевства с округи, то он уже не сможет вернуться к Реннер. Его долг заключался не в уничтожении врага, но в служении ей. Кроме того, разве Реннер не повторила ему столько раз свои предостережения? Он очень хотел еще раз посмотреть на склад, но сдержал этот порыв, поскольку он не мог тихо убить ее. Ему надлежалось сделать все возможное, чтобы не вызвать у нее подозрений. Клайм повернулся к ней спиной и побежал. Даже в сравнении со страхом получить удар в спину – Его желание как можно скорее вернуться к Реннер оказалось намного сильнее. И он побежал. В тот миг, как он повернул за угол, он услышал грохот от рушащихся зданий. Ему потребовалось отбросить мысли о том, чтобы проверить, что произошло. Но атака, которую он ждал, так и не случилась. Клайм невредимым добрался до потайного хода. Когда он обернулся проверить, не преследуют ли его, он заметил вздымавшиеся в небо клубы дыма. «Столица объята огнем», Поскольку здания блокировали ему обзор, он не мог точно сказать, откуда шел дым, но он был уверен, что источников этого дыма было несколько. Значит, та девочка являлась частью не авангарда, а основных сил армии Колдовского Королевства, которые уже проникли в город и взялись за его разграбление. Тогда почему он не слышал никаких криков? Клайм игнорировал возникающие у него вопросы. На них у него просто не было времени, он должен вернуться к Реннер и доложить об успешном выполнении его миссии, а затем он мог остаться рядом с Реннер до самого конца. Клайм пробежал через проход и вернулся во дворец. Внутри было тихо и спокойно, и он не понимал почему. Раньше замок, казалось, был полностью покрыт льдом. Несомненно, это случилось в результате какой-то атаки, к которой прибегло колдовское королевство, а раз так, На защите тут все еще должны были находиться несколько рыцарей, пусть и осталось их не так много. И хотя это место было далеко от рыцарской линии обороны, он все же должен был слышать хоть какие-то звуки, да даже хотя бы звуки столкновения мечей, кстати о звуках, здесь тише, чем прежде. В сравнении с тем, что было раньше, тишина приносила даже больший дискомфорт, не обращая внимания на дворец, испытываемое им сейчас одиночество, заставляло его чувствовать себя так... словно он остался последним в мире человеком. Направляясь в королевские покои, Клайм бежал, намеренно стараясь шагать как можно тяжелее, чтобы создать больше шума. Возможно, ему следовало открывать дверь согласно правилам, но Клайма это больше не заботило, он со всех сил распахнул дверь. Но тут никого не было. Клайм огляделся, он не мог найти ни Рейнер, ни Рампосу Третьего. Королевские покои были соединены с другой комнатой, возможно, они были там, Только Клайм хотел уйти за порог, как заметил, что на столе лежал лист бумаги. Эта бумага была похожа на то что Реннер использовала для начертания карты. Он подобрал лист и взглянул на него. Знакомым ему почерком Реннер на листе были написаны указания, чтобы он направлялся в тронный зал. Клайм выбежал из комнаты мгновения ока. Приблизившись к тронному залу, он замедлился. По обе стороны коридора, ведущего в тронный зал, стояло несколько фигур. Раньше он в этом месте никого из них не видел. Их лица были бледно-белыми. Эти женщины явно не могли быть людьми. Должно быть, они являлись подчиненными короля заклинателя. Они не выглядели враждебными к Клайму, который бежал в их сторону. Хотя нет, они скорее просто вовсе не были в нем заинтересованы. Должен ли он достать меч или нет? Клайм никак не мог определиться. Одна из этих женщин заговорила. «Пожалуйста, входите. Последний человек этого двора». Все сказав, она безучастно закрыла рот. После ее слов Клайма объяла плохое предчувствие. По его спине пробежал холодок. Он пробежал мимо этих женщин прямо в тронный зал. В следующий момент в его мозг влилось только информации, что у него случилась сенсорная перегрузка. На троне сидел не Ронпоса Третий, а скелет, излучавший непреодолимое давление. Король-заклинатель айнс All gone. По обе стороны от него стояли мужчина с длинным хвостом пример министр колдовского королевства альбеда и монстр инсектоид, который выглядел так, словно был высечен из льда. Недалеко от них на полу без каких-либо признаков жизни лежал Рампоса Третий. Его одеяния были окрашены в темно-красный, а рядом с ним сидела ренер платье которой было пропитано кровью. Возле ренер лежало лезвие бритвы. Лезвие меча было покрыто кровью. Не было никаких сомнений, ранпоса Третий был убит этим оружием. Принцесса, «Клайм! Хих!» – кто-то изделал смешок. Наверняка это была издевка. Клайм встал между Рейнер и ними и обнажил меч. Они оба, вероятно, тут и умрут. То, что он собирался защищать Рейнер до самого конца, полностью показывало его преданность. «В присутствии владыки Айнза ты держишь свою голову слишком высоко. Склонись!» Клайм сразу же упал на колени. Он вообще не мог этому сопротивляться. Точнее было сказать, что он встал на колени быстрее, чем осознал это. Он заметил, что кое-кто за его спиной сделал то же самое. Это была Реннер. Когда в его сознание промелькнула картина, что сознание Реннер контролирует, все начало приобретать ясность. «Ты контролировал! Контролировал госпожу Реннер точно так же!» Трагедия, развернувшаяся перед троном, Реннер взяли под контроль и заставили убить собственного отца. Гнев вскипел внутри него, но он все еще не мог двигаться, словно его тело больше не принадлежало ему.